Глава 27. До полудня оставалось еще минуты две или три, когда зверобой высадился на берег в том месте, где гуроны расположились своим лагерем почти напротив замка. Поверхность почвы в этом месте была ровная и не так лесиста. Здесь на природные лужайке часто назначались сходки охотников и дикарей, бродивших своими капканами и ружьями для звериной ловли. Берег озера тут не был загроможден густым кустарником, и тотчас же при выходе на берег глаз мог свободно обнять почти все пространство мыса. Мнения гуронов относительно возвращения их пленника разделялись. Многие утверждали, что бледнолицы никогда не согласится идти на добровольную пытку, тогда как некоторые из старейшин ожидали совсем другого поведения человека, который обнаружил столько хладнокровия, мужества и прямодушия. Большинство в свое время согласилось отпустить пленника с единственной целью, чтобы иметь повод упрекнуть деловаров в вероломстве человека, проживавшего в их деревнях. Придавая особую торжественность всему этому, они за час до полудня собрали всех молодых людей, разведчиков и шпионов, а также женщин и детей, которые все должны были засвидетельствовать предполагаемое вероломство. Замок с этого места был открыт, и можно было видеть все, что происходило вокруг него. Поэтому никто не опасался, что Гэри, Ченгачгук и молодые девушки ускользнут тайком. На всякий случай изготовили плод, чтобы произвести нападение на замок или на ковчег, смотря по тому, как потребуют обстоятельства. Вожди начинали думать, что было опасно оставаться здесь дольше следующей ночи. Только бы развязаться с зверобоем и потом назад в Канаду на берега озера Онтарио. Все молча ожидали приближения зверобоя. Вожди заседали на пне свалившегося дерева. По правую сторону их стояли вооруженные воины, по левую – женщины и дети. В центре перед ними находилось значительное пространство, обсаженное деревьями, где, однако, не было ни густых кустарников, ни хвороста. Зеленая арка, образованная верхними ветвями, полуосвещенная солнечным лучом, пробивавшимся из-за листьев, набрасывала легкую тень на это место. Как почти всегда бывает среди кочующих племен, два вождя в равной степени разделяли верховную власть над этими детьми лесов. Многим, правда, принадлежал титул вождей, но эти двое имели такое огромное влияние на племя, что все, безусловно, покорялось им, если они были согласны в своих решениях. И напротив, племя волновалось, когда вожди расходились в мнениях. Один из этих вождей, как это тоже часто бывает, возвысился благодаря необыкновенному уму. Другой, напротив, благодаря превосходству своих физических сил. Первый был Старик, прославившийся своим красноречием и мудростью на советах. Второй – отличный воин, прославивший себя блестящими победами и беспримерную свирепостью. Первый был Райвинук, второй прозывался Барсом, и это имя вполне выражало его отличительные свойства – лютость, вероломство и хитрость.